Глава 95. Николя. Мир пальцев так прекрасен, что ни один муравей не может его понять. Мир пальцев — это покой, в нем нет места тревоги и войне. Мир пальцев — это гармония, и живущие в нем пребывают в вечном блаженстве. У нас есть механизмы, которые работают за нас. У нас есть аппараты, которые позволяют нам передвигаться в пространстве с большой скоростью. У нас есть приспособления, которые позволяют нам кормиться без малейшего усилия. Мы можем летать. Мы можем плавать под водой. Мы можем даже покинуть эту планету и полететь за край неба. Пальцы всемогущие, ибо пальцы боги. Пальцы всемогущие, ибо пальцы великие. Пальцы всемогущие, ибо пальцы непобедимы. Такова истина. Николя. Мальчик быстро выключил машину и сделал вид, будто читает энциклопедию относительного и абсолютного знания. Да, мама подошла Люси Уэллс. Она была худая и хрупкая, но ее темный взгляд излучал странную силу. «Ты не спишь? Ведь сейчас у нас ночь». «Знаешь, иногда я встаю и читаю энциклопедию». Она улыбнулась. «Ты прав. Эта книга может многому научить». Она обняла его за плечи. «Скажи мне, Николя, ты все еще не решаешься принять участие в наших телепатических собраниях?» «Нет, не сейчас. Я думаю, я еще не готов». «Да, когда будешь готов, ты сам это почувствуешь, не принуждай себя». Она обняла сына и погладила по спине. Он осторожно высвободился, его все меньше трогали эти проявления материнской любви. Она прошептала ему на ухо, «Сейчас ты не можешь понять, но когда-нибудь...»